— Разрешите с вами посумерничать. Заяц просится посумерничать. — Пускай сумерничает, — сказал ежик, и вынес на крыльцо еще одно плетеное кресло. — Можно войти? — спросил заяц. Он стоял под крыльцом, пока медвежонок разговаривал с ежиком. — Входи, — сказал ежик. Заяц поднялся по ступенькам и аккуратно вытер лапы о половичок. — Три, три, — сказал медвежонок. «Ежик любит, чтоб было чисто». «Можно сесть?» — спросил Заяц. «Садись», — сказал Медвежонок. И ежик с Медвежонком тоже сели. «А как мы будем сумерничать?» — спросил Заяц. Ежик промолчал. «Сиди в сумерках и молчи», — сказал Медвежонок. «А разговаривать можно?» — спросил Заяц. Ежик опять промолчал. «Говори», — сказал Медвежонок. «Я в первый раз сумерничаю», — сказал Заяц. «Поэтому не знаю правил. Вы не сердитесь на меня, ладно?» «Мы не сердимся», — сказал ежик. «Я, как узнал, что вы сумерничаете, стал прибегать к твоему ежик-дому и глядеть вон из-под того куста. Вот, думаю, как красиво они сумерничают. Вот бы и мне». И побежал домой и стащил с чердака старое кресло, сел и сижу. «И чего?» — спросил медвежонок. «А ничего, темно стало?» — сказал заяц. «Нет, думаю, это не просто так. Это не просто сиди и жди. Что-то здесь есть». Попрошусь, думаю, посумерничать с Ёжиком и Медвежонком. Вдруг пустят? — Угу, — сказал Медвежонок. — А мы уже сумерничаем? — спросил Заяц. Ёжик глядел, как медленно опускаются сумерки, как заволакивает низинки туман, и почти не слушал з а й ц а А можно с у м е р н и ч а е петь? — спросил Заяц. Ёжик промолчал. — Пой, — сказал Медвежонок. — А что? — никто ему не ответил. А можно веселое? Давайте я веселое спою, а то зябко как-то. — Пой, — сказал медвежонок. Ля — Ля-ля-ля-ля, — завопил заяц, и ежику сделалось совсем грустно. Медвежонку было неловко перед ежиком, что вот он притащил з а й ц а и заяц смелит не р а з б е р и ч его, а теперь еще воет песню. Но медвежонок не знал, как быть, и поэтому завопил вместе с зайцем. Ля — Ля-ля-лю-лю, — вопил медвежонок. Ля — Ля-ля-ля-ля, — -ля", пел заяц. А сумерки сгущались, и ёжику просто больно было всё это слышать. — Давайте помолчим, — сказал ёжик. — Послушайте, как тихо. Заяц с медвежонком смолкли и прислушались. Над поляной, над лесом плыла осенняя тишина. — А что? — шепотом спросил заяц. — Теперь делать. — сказал медвежонок. — Это мы сумерничаем, — прошептал заяц. — Медвежонок кивнул. — До темноты молчать? Стало совсем темно, и над самыми верхушками елок показалась золотая долька луны. От этого ежику с медвежонком вдруг стало на миг теплее. Они поглядели друг на друга, и каждый почувствовал в темноте, как они друг другу улыбнулись.